Глава 17: «Всех сожрет недовольный дракон, а меня повесят. А оно мне надо? А оно мне не надо!» Я сидел в беседке на улице, когда во двор вышел Борисыч. Кажется, что сегодня фраг на нем сидел еще лучше, а выглужен был еще ровнее. Хотя это чисто физически было невозможно, мой дворецкий так всегда выглядел идеально. «Ваше благородие!» — поклонился он. «Его Величество, император Российский Николай Третий Александрович!» Борисович сделал шаг в сторону, и я заметил, что, несмотря на строгое и спокойное выражение лица, его прям распирает от гордости. Кажется, он жил ради этого момента. «Ваше Величество, барон Виктор Невский. Я встал, чтобы поприветствовать местного правителя. Борис же отошел в сторону, туда, где все это время стоял Александр. «Приветствую». Император подошел ближе и протянул руку. «Это неофициальный визит, так что церемониальные правила на вас не распространяются, барон». «Можно просто, Виктор, Ваше Величество?» Я пожал руку заодно, просканировав внутренний поток императора. Его ядро не упустило возможности отгрызть при рукопожатии еще часть моей энергии. Его величество это почувствовал, судя по блеску в глазах. Присаживайтесь, Виктор, указал он на стул, с которого я только что встал. Сам император уселся напротив. Кроме нас во дворе никого не было, даже охранный периметр сдвинулся. Только Александр и Борис Аркадьевич подпирали стену вдалеке на случай, если что-то понадобится. И невидимая личная гвардия императора, но те свалились за забор. За вчерашний вечер я успел изучить некоторые местные правила этикета. Что-то разузнал у Борисыча, остальное мне объяснил Саша. «Как временно заменяющий вашего целителя и хозяина этого дома, я решил, что завтрак на свежем воздухе будет вам на пользу». Сразу расставил я все точки в разговоре, обозначив свою позицию. «Личный целитель императора имеет несколько больше вольностей и привилегий, как и хозяин дома». Теперь император либо соглашается с тем, что он мой гость, и здесь действуют мои правила, либо под каким-нибудь благовидным предлогом катится куда подальше. «Благодарю за гостеприимство», — кивнул он. «И за вашу неоценимую помощь в спасении моей жизни». Правила приняты. Теперь по местным традициям у нас будет что-то вроде неформальной дружеской беседы. Что-то вроде... «Забудь, что я первое лицо империи, но не забывай, с кем говоришь». Звучит противоречиво, но на самом деле все довольно просто. Говори на равных, но с уважением. В ответ получишь то же самое. То есть на меня не будут смотреть свысока. «Весьма необычный вкус у этого чая. Мне нравится». Император сделал еще глоток. «Что за сорт?» Я посмотрел в чашку с желто-зеленой водой. Выглядит так, будто кто-то случайно кинул сток сена в кипяток. На вкус примерно так же. У него нет названия, Ваше Величество. Мой садовник его вырастил. Тонизирует и оздоравливает. В вашем случае особенно эффективно. В моем это в каком, Виктор? В случае, когда человек способен вытягивать и поглощать магическую эссенцию. Чай имеет магическую природу. Маргана использовала сила древа жизни, в чьей тени мы сейчас и беседуем добавила своей собственной духовной силы, землю поливала экстрагированной водой из озера, все это насыщено силой потока. А чай? Ну, самый обычный, по шесть копеек за пакетик семян. С учетом того, что Маргана не может ни соврать, ни навредить мне, чай действительно получился целебным, так еще и укрепляющим. Нужно было что-то такое сделать, а то армия разрослась, И каждое утро по этих эликсирам я уже не могу. «Не волнуйтесь, я уже принес какие-то клятвы на артефактах, помимо обычных документов о неразглашении», — кивнул я в сторону Александра. «Да, Александр Сергеевич уже вел меня в курс дела. В общих чертах. Это он про письменный отчет на 156 листов только по моей персоне, которую император изучал все утро? Да, я в курсе всего, что происходит в моем особняке». Спасибо магическому контуру. Кто бы его ни ставил, он знал свое дело. Я даже отсюда вижу, в каком состоянии находится пространство в большом зале под особняком, где раньше был прорыв к безмятной. И мне, честно говоря, насрать, что я следил за императором. Пока он на моей земле, я должен контролировать ситуацию. К тому же, я все еще присматриваюсь к нему. Особенно после слов жнеца Танатоса. «Вы являетесь потомком княжеского рода Невских», — продолжал император. «При том, что достоверно известно, что в роду не осталось выживших. Ни официальных, ни бастардов, ни побочных ветвей. А с учетом того, что кровь и сила передаются по мужской линии, вариант с брачными союзами также исключаем». «Получается, те Невские были крутыми целителями, ваше высочество?» «Нет, они были оракулами». «А мы их уничтожили? Слишком много знали?» «Их не уничтожили. Их стерли из истории Империи. Такое делают не за знание, Виктор. Такое делают за предательство. И только успешное». «И кого же они предали?» «Империю, разумеется. Империю и как следствие и самих себя». «Что ж», — задумался я. «Юридически я первый представитель своего рода. «А с теми Невскими мы просто однофамильцы?» «Разумеется», — император позволил себе хищную улыбку. «Однако вас с ними роднит не только фамилия, но еще и герб, а также кольцо на пальце. Да оно ведь не создано в Министерстве артефактов после получения вами титула. Оно куда древнее». величество. «Если вы не требуете от меня прямых ответов, то я бы предпочел на данном этапе знакомства прикрыться тайнами рода и все такое прочее». Повисла тяжелая пауза, во время которой император лишь барабанил по столу, глядя при этом мне в глаза. После чего он, словно отвис, улыбнулся и сделал еще один глоток чая. «Император свято чтит личные границы аристократии!» — кивнул он до тех пор, пока та чтит законы империи. Кто я такой, чтобы нарушать тысячелетние устои?» Над головой просвистело, и где-то рядом послышались взрывы. В ответ раздались приглушенные хлопки уже с нашей стороны. «Соседи балуются?» — спросил император. «Да, у нас тут вроде как война за территорию». «Нужна помощь?» — как бы не взначай спросил он. Но вопрос был с подвохом. Попросить помощи у императора даже в неформальной беседе означает расписаться в собственном бессилии. А нам эти земли как раз и даровали, чтобы мы сами могли их защищать, а не втягивать империю. Не сможем. Посадят тех, кто сможет. Цинично, но эффективно. По крайней мере, логика такая, что родовая земля — это лакомый кусок для любого аристократа или тем более простолюдина, «Из-за нее стоит стоять насмерть, чтобы на века, чтобы твой род до седьмого колена жил счастливо и воспевал подвиги славного предка и все такое». В этот момент мы оба повернули голову и посмотрели на небо. В стороне от поместья как раз пролетал танк, размашисто вращаясь вокруг своей оси. А еще он почему-то летел гусеницами кверху. «У меня есть разрешение на использование танков», — ответил я. «Более чем достаточно». «Вижу». «У этого просто боезапас закончился, видимо. Не пропадать же добру». Танк явно был не имперского производства, а один из трофейных. «В хозяйстве все должно приносить пользу», — согласился император. «Деловой подход. Одобряю». «Благодарю». «Кстати, раз уж мы затронули тему пользы, скажите, Виктор...» «Почему мой целитель не справился со своей работой?» «Потому что он старый надменный бездарь?» «Нет, не настолько неформальные у нас общения. Да, зараза этому миру в новинку, но в мирах бесконечного древа любой подмастерии гильдии жизни справился бы лучше меня. Скорее всего, императора можно было бы использовать в качестве подопытного на вступительном экзамене к ним в гильдию. Все равно бы за пару минут управились. Но я не целитель». Просто для меня был удачный случай. Думаю, дело в том, что это была не болезнь. Скорее всего, вас пытались убить целенаправленно. Неформальная обстановка так и располагает ответить на это сарказмом. Но мы с вами пока мало знакомы, потому я просто попрошу чуть больше пояснений. Вас били оскверненной энергией. Кто бы это ни сделал, он знал, что вы начнете поглощать заразу и тем самым уничтожите собственное магическое ядро. Если бы этой заразой атаковали любого другого одаренного, то тот получил бы ограниченное повреждение. Если это был яд, который вы выпили, то минус желудок, кишечник, почки, печень. Если кинжал, то поражено было бы все вокруг раны. Я понял, о чем вы. Яд готовил кто-то из внутреннего круга. О моем аспекте знает не так уж много людей. Еще меньше из них способны использовать данную информацию, чтобы как-то навредить мне. Вы уже в курсе, кто это сделал? В курсе, кто исполнитель. Но пока не знаю, кто за этим стоит и какова их цель. Зависит от того, в порядке ли наследник. А вы умнее, чем хотите казаться. Лезть? Я не умнее, я опытнее. Это разные вещи. Правители лишают жизни в двух случаях. Чтобы захватить власть или чтобы погрузить страну в хаос. Наследенный принц тщательно охраняется. Сейчас он проходит длительную подготовку, чтобы в нужное время занять престол. При этом никто не знает, где он, как выглядит и чем занимается. В возрасте 12 лет наследник империи скрывается от общественности и начинает жить инкогнито. Вполне возможно, что он ходит в обычную школу, учится в академии с другими аристократами или вообще уже женат и обзавелся детьми. У него чистые документы, новое имя, выправленное родословное, Измененная внешность, и так будет до тех пор, пока не придет нужный час. Вот и вопрос, нужно ли убивать правителя, если на трон все равно сядет его наследник? Мог ли сам наследник быть причастен к покушению? Если нет, то остается лишь вариант хаоса. Тут не нужно быть гением, чтобы сопоставить факты. На территорию империи вторгается Прибалтийский Союз, прикрываясь статусом проклятых земель, Но по факту от полноценного вторжения его отличает лишь политика. Китайская дипломатическая миссия нагло убивает подданных империи, будто вообще не боится последствий. Припомнил я поход на озеро за Инием. Барон Симонов нагло атакует нас в спину в такой ситуации, хотя разборки между собой запрещены во время международных конфликтов. И тут вы, и вся эта ситуация. Либо это фальстарт, и разные группы начали действовать, уверенные в вашей скорой смерти, а значит, мы ждем еще больше проблем, в том числе и от соседей. Либо, — склонил голову император, — прошу, продолжите мысль. Либо кто-то пытается прикрыть свои дела внутри империи внешним хаосом. У вас есть основания так считать? Пока лишь предчувствие. Любые мировые кризисы не проходят просто так. Даже климатическую катастрофу можно предсказать. Если в мире живет озаренный, то все происходящее для него, как прогноз погоды или программа телепередач на неделю, Он либо в курсе всех событий и просто не вмешивается, либо он же их и спровоцировал. В любой ситуации хаос внутри Империи ему, скорее всего, на руку. В лучшем случае он никак не влияет на его планы. Но я более чем уверен, что Озаренный сделал очередной ход. А судя по масштабам, он готовится, если не к финалу, то к чему-то очень важному. «Напоминаю, что ваши однофамильцы были родом оракулов. Может, ваше предчувствие тоже не просто так?» «Это всего лишь предчувствие, ваше величество, и, будем надеяться, необоснованное». «Как скажете, Виктор?» «Могу я задать вопрос?» «Я обязан вам жизнью. Вся империя в долгу перед вами». «Не люблю держать в должниках целой империи», — признался я. «Ни к чему хорошему это обычно не приводит. Поэтому ограничимся простым вопросом. За что именно был уничтожен народ Невских? В этот раз император размышлял целых 18 секунд. За это время он успел побарабанить пальцами по столу 7 раз, что больше, чем за весь предыдущий разговор вместе взятый. Знание истории иногда помогает нам избежать повторения ее ошибок. То ли он сделал вывод сам для себя, то ли непрозрачно намекнул на что-то. Хотя если он хороший политик, то и то и другое, и еще что-то третье сверху. Князь Невский. Последний князь Невский был близким другом моего деда. Если говорить совсем откровенно, то род Невских всегда был близок ко двору. Простите, что перебиваю, Ваше Величество, но я правильно понял, что весь род Невских владел даром предсказания? Только мужчины основной ветви. И князь был одним из сильнейших оракулов в истории. Ему доверяли, ему уверили, чем он в итоге и воспользовался. Когда вставал вопрос об одном конфликте, очень важном конфликте, император обратился за советом к князю Невскому, и тот сказал, что империя должна идти в бой. Это будет легкая, быстрая и блестящая победа, после которой в империи наступит Золотой Век. Воодушевленный император лично отправился в поход. Его убили в первый же день еще до того, как войска пересекли границу». «Ого!» — только и смог произнести я. Убить императора в обычных условиях — та еще задачка. А во время военного похода вообще что-то из разряда невероятного. «Лично отправился в поход» означает, что не он на коне в первых рядах вел армию, нет. Это означает, что в этой армии была передвижная крепость, и еще одна армия поменьше, состоящая из самых преданных и сильных людей империи. В общем, если вдруг у вас зачешется глаз и захочется податься в предсказатели, то я бы не рекомендовал. Хороший совет, Ваше Величество. Тоже так считаю. Разрешаю передать эту историю детям, когда обзаведетесь. Кстати, когда... Пока не до того, если честно. То война, то императоры болеют. То еще и родственники будущей жены убить пытаются. Это которые? Со старейшиной один раз подсапались, но то времена были. А вот папаша я что-то как кость поперек горла, хотя мы с ним один раз виделись. Но это дело поправимое. Князь Юсупов человек добрый, просто строит из себя строгого, положение обязывает. Вы же с ним вроде только на официальном приеме виделись. «Верно, Ваше Величество. «Ну вот, заедете как-нибудь во дворец, чаю попьете, познакомитесь поближе. Уверен, поладите». «Ваши слова до да, князю в уши». «Так и будет, не сомневайтесь. Кстати, о словах. Как исполняющий обязанности моего целителя, каков ваш вердикт, могу я возвращаться к работе?» Это он так очень вежливо и мягко намекает, что пора сворачивать встречу. За спасение жизни поблагодарил, чаю попил, гостем побыл. Все аристократы в империи будут теперь мне в рот заглядывать. А я уверен, вся империя скоро будет в курсе, что император гостил в проклятых землях. Но пора бы и честь знать. Его величество и в лучшие времена не позволяет себе рассиживаться так долго. «Один раз придется искупаться в озере», ответил я серьезным тоном. Уверяю, Ваше Величество, после этого будете чувствовать себя еще лучше. Если только вы настаиваете. Настаиваю. Лучше сейчас, чем опять как в тот раз, повертел я пальцем в воздухе. Не знаю, в курсе ли он, как именно я доставил императора в свои земли, но, видимо, да. Мы вышли за территорию особняка в сопровождении Александра, Борисовича, всей личной гвардии императора и деда Никифора. Последний, кстати говоря, весь разговор стоял поодаль. Даже дальше слуг. А за воротами нас уже ждал Ясупов. «Ваше Величество!» — глубоко поклонился он. «Генерал!» — император то ли не удержал лицо, то ли намеренно позволил себе легкую растерянность. Учитывая общую слабость, возможны оба варианта. «Не ожидал вас встретить». «Я уже вышел на пенсию, Ваше Величество. Так что никакой я не генерал». «Времена меняются», — кивнул правитель. Виктор настаивает на оздоровительных водных процедурах. Не составите нам компанию. С удовольствием, Ваше Величество. Полностью поддерживаю рекомендации барона Невского. Водичка сегодня особенно прекрасная. Император с Есуповым выдвинулись вперед. Я следом. Они были хорошо знакомы. Все-таки старик Есупов командовал имперской армией и был вхож у дворец. А сейчас, видимо, просто находился рядом на всякий случай. Хорошо, что остальных я хоть отправил подальше. Жаль, не догадался запретить кости кидаться танками во врагов. В озеро вошли по колено. Под строгим надзором охраны я еще раз просканировал императора, а заодно позволил его магическому едву вдоволь напитаться жизненной энергией. Все было в порядке. Этого должно хватить. «Слабость пройдет дня через три», — подвел ей итог. «Неделю лучше не использовать магию или иные техники». «Физические нагрузки умеренно. Запас чая вам передали. Пейте, не жалейте. Еще вырастим». «Благодарю, Виктор», — пожал мне руку император. «Также должен отметить, что ваши земли преображаются прямо на глазах. И вода в озере действительно прекрасна». «Рад, что вам понравилось». «Не то слово. Вы же не будете возражать, если я арендую у вас небольшой участок. Построю здесь домик для отдыха». У вас бывает отдых? Будет домик для отдыха. Почему бы не случится и самому отдыху? Что ж, не возражаю. Но вы сохраните это в тайне. А потом и домик вам построят те же ребята, что строили и все остальные. Почему? Глаза императора округлились. Потому что я не хочу, чтобы вслед за вами сюда начал ломиться весь свет империи. Озеро и так маленькое, тихое и спокойное, где-то вдалеке раздалась череда взрывов. Будет спокойнее. Снова А если сюда припрется вся аристократия, то она потащит слуг. За ними приедут вассал, потом дельцы, еще армия лизоблюдов. И так все захотят иметь домик рядом с императорским. А в итоге они будут очень сильно шуметь, и тогда всех сожрет недовольный дракон, которому не давали поспать. А меня повесят, потому что мои земли. Оно мне надо. Оно мне не надо. Логично. Странно, но логично. Вы точно не оракул? Совершенно точно, Ваше Величество. Что ж, я согласен. Пришлите ваших строителей во дворец, обсудим с ними проект дома. не того, кто сможет подписать все бумаги. Ага, я обязательно отправлю. Только сначала откачаю Юлю и Виталика, потому что их обоих кандырашка хватит, когда узнает, что их ждут во дворце. Юля хотя бы училась на слугу, и Борисыч ее хорошо воспитал. А Виталик вообще пару лет назад был уличной шпаной без крыши над головой. «Вуфера, что ли, отправить с ними за компанию? Просто поржать?» «Не, уже перебор. К тому же он императора в лодку грузил. Дворцом его уже не удивишь». На этом мы распрощались, и имперский кортеж уехал в сторону Знаменска. Почти сразу после этого начался второй раунд наших локальных аристократических разборок. Но мы к этому были готовы. Надо возвращаться к боям, а то десятикратное преимущество противника никуда не делось и сохранность всей нашей половины проклятых земель по-прежнему висела на волоске. Но я все же позволил себе провести один вечер в размышлениях. Император сказал слишком много важной информации. Зная он, кто я на самом деле, а он не знает, то вряд ли бы был столь откровенен. Уверен в нерешимости клятв, которые я принес». Я и клятву на демоническом пергаменте мог легко обойти, а тут всего лишь божественные заветы. Да и не в них дело. Не собираюсь я никому ничего рассказывать, потому что никто все равно ничего не поймет. Да, был какой-то род, который мог видеть будущее. И что с того? Подумаешь, род, который владел частичкой силы Амбера. Тут даже не знают, кто такой Амбер. А я знаю. А еще я знаю, что его сила не может передаваться из поколения в поколение. Даже дети шестиглазых курьеров — всего лишь обычные дети. Потому что на путь Амбера нужно встать самому, на нем нельзя родиться. А тут целый род, который век за веком был способен пробудить в себе силу четвертого глаза. Что это значит? Что все гораздо сложнее, чем я думал все это время. И почему у меня крепнет подозрение, что этот мир запечатан не просто так? Что если это не он отгородился от опасности извне, как я считал раньше? Что если кто-то из бесконечного древа запечатал этот мир? Тогда чего он опасался? Того, что живет в нем. Я нервно сглотнул на этой мысли. Было ощущение, что пророческий глаз дернулся».